Не опять сияли, сияли облака, сосунки брызг растаяли на скалах. Мы вот замки из песка, а солнце ярким лучиком играло. Наши следы заливала вода, Жёлтый песок доставала со дна, А между пальцами медленно тёк Жёлтый песок. Белые башенки на берегу Я целовал две морщинки на лбу, Слышишь, как волнуется метель? Она надежды ты так же наши ноги. Мы счастливы, как счастливы.